Глава 2. Ему казалось, будто он и не покидал Татуин. Плавно проскользив по небу над барханами и ущельями, над широко раскинувшимися золотистыми песками, Манда пролетел над Тускеном, который ехал на банти по утёсу близ Мос Эйсли. Он посадил лезвие бритвы, выбрав уже знакомый 35-й ангар. В клубах конденсата опустился трап. Пелли Мотто ждала в своей обычной спецовке с надетым поверх поясом для инструментов, и дроиды дружной командой уже подступили к кораблю. Она зашикала на них. «Хорошо, хорошо, эй, отойдите! Извиняйте, дружочки!» Она покачала головой. «Но «Ну вы же в курсе, что он не любит дроидов!» Мандо сошёл по трапу с сумкой на плече. "Да пусть приступают, налетают", заявил он. "Лезвию не помешает хороший тех осмотр". Пелли вздела бровь. "Ничего себе. Теперь тебе нравятся дроиды. Дружочки слышали? Приступайте, налетайте". И когда роботы накинулись на корабль, мотто повернулось к Мандо. "Что? Много всего произошло с последнего раза". Она заметила, что дитя выглядывает из сумки, и от умиления чуть не расплакалась. Хвала силе, я так боялась за этого кроху. Иди сюда, мой маленький вомпкрисёныш. Она засгребла ребёнка в объятие и усмехнулась, когда тот загулял у неё на руках. Похоже, ты меня не забыл. Пелли испытующе посмотрела на мандалорца. Сколько за него хочешь? Да что жую я, жую, но не совсем. Если эта зверушка когда-нибудь начнёт делиться или почковаться, я с радостью отвалю деньжат за его отброска. Со стороны лезвия бритвы послышался свист и грохот, и они разом перевели взгляд на корабль, откуда-то свисел, болтаясь в воздухе, незакреплённый гидравлический шланг. "Эй!" строго окликнула Дроиду в Пелле. "Смотрите, что творите. У него мало веры дроидам". Манда снова посмотрел на механика. «Я здесь по делу», — начал он. «Нужна твоя помощь». «Ну так и занимайся делами», — ответила Мотто, по-прежнему баюкая малыша. «Хочешь, чтобы я посидела с этим морщинистым чудом, пока ты ищешь приключений?» «На меня возложили задачу вернуть ребенка его сородичам», — сказал ей Манда. «Да ты что!» «В этом я тебе не подмога. Никогда не видела таких, как он. Мандалорская оружейница указала мне путь». продолжила охотник. Если я найду другого мандалорца, то проложу курс через сеть убежищ. Он рассказал ей о Мос Пелгу, своих надеждах на встречу с соплеменником и о том, что надеялся получить от неё. Тот мотоспидер всё ещё у тебя? О, "Да", ответила Пелли. "Малость заржавел, но он у меня". Мандо пошёл за ней. Мото оказалась права, спидор заржавел, но через барханы летел по-прежнему высоко и быстро. Мандалорец держался за ручки, а довольное дитя сидело в седельной сумке, его уши хлопали по ветру. Даже на высокой скорости поездка продлилась до глубоких сумерек. Они переночевали на стоянке тускенов, где вокруг костра собирались кочевники со своими бантами. Мандо вёл с ними безмолвные разговоры, жестами и знаками спрашивая дорогу, а малыш тем временем пожирал жареную вомп-крысу. Утром они снова пустились в путь, надеясь достичь цели ещё до полудня. Моспелго оказался просто открытым всем ветрам шахтёрским посёлком, который состоял из разношёрстных домов и одноэтажных магазинчиков на сваях. Некоторые здания были сделаны из обожжённой глины и покрыты настилами, чтобы не утонуть в песке. Местные жители жались на крылечках, настороженно, а то и с подозрением глядя на чужака, что ехал по улице. Мандос слез с мотоспидера перед салоном. Внутри заведения оказалось очень темно после яркого дневного света, но охотник разглядел, что в салоне почти никого не было. Виквай за барной стойкой бросил на него взгляд. Чем могу помочь? Я ищу мандалорца, ответил Манду. В этих местах не часто бывают чужаки. Как он выглядит? Он похож на меня. Барман с кожей в складку внимательно поглядел на чужака, прикидывая, не разыгрывают ли его. Вы шерифи? Ваш шериф носит мандалорскую броню? Посмотрите сами, ответил бармен, подбородком указывая в сторону. Мандо повернулся и увидел в дверях тёмную фигуру напротив ясного неба пустыни. На нём действительно были доспехи и шлем из бескара. "Каким ветром тебя сюда занесло, странник? Искал тебя, пролетел много парсеков. Что ж, ты меня нашёл." проговорил шериф, шагнув внутрь. Его ботинки скрипели на дощатом полу. "Виквай, два с норта спочки". Он повернулся к Манду. "Не выпьешь со мной?" Не дожидаясь ответа, шериф взял бутылку с голубой жидкостью, два стакана и уселся за ближайший столик. А потом сделал то, чего Манд от него никак не ожидал. Снял шлем. В жизни не встречал настоящего мандалорца. Человек слегка улыбнулся. У него была загорелая кожа, худое лицо и жидкая бородёнка. В его глазах горело удивление. Я слышал истории, знаю, что вы мастера по части убийства. И, пожалуй, вряд ли ты рад, что я ношу этот металл на себе. Ну что, вдвоём живыми мы отсюда не выйдем? Он кинул взгляд на малыша. который таращился в плевательницу. Смотрю, у тебя ребёнок есть. Может, я ошибся и тебя не за того принял? Кто ты такой? спросил Манду. Меня зовут Коп Венс, ответил человек. Я шериф Моспелго. Где ты раздобыл броню? Венс поднял стакан и сделал глоток. Купил у Джав. Давай её сюда. потребовал Мандалорец. Слушай, приятель, начал коп, поставив стакан на стол. Думаю, что там, откуда ты родом? Ты за главного. Но здесь, в посёлке, распоряжаюсь я. Снимай, Мандо сделал шаг вперёд. Иначе я сниму её с тебя. По лицу Венса нельзя было сказать, что он сильно испугался. Скорее наоборот. Он, похоже, был не прочь разрешить ситуацию без задержек и производил впечатление человека, готового покончить с формальностями и перейти к делу. «Что, прямо перед ребенком?» — поинтересовался коп. По-прежнему склоняясь над плевательницей, дитя снова тихо загулило. «Ему не привыкать», — заявил Манду. «Прямо здесь! Прямо здесь!» пожав плечами, Вэнс поднялся со скрипучего стула и встал перед Мандалорцем. Его рука зависла над кабурой на бедре, пальцы готовились сжать рукоятку. За стойкой замер, затаившее дыхание бармен. Мандо ждал первого шага от шерифа. И тут началось землетрясение.